Глава 12 Лавка алхимика 3. Игра в гляделки продлилась всего несколько секунд, после чего Кай кивнул и начал снижать силу давления. Эльфы последовали его примеру, и уже через мгновение в комнате вновь стало спокойно. Все понимали, что дальнейшая эскалация конфликта в нынешней ситуации будет абсолютно лишней. Тишину прервал Касакс. «Может, наконец отпустишь руку?» Кай медленно разжал хватку. Потирая освобожденную ладонь, мужчина спокойно сел в кресло, а затем, вздохнув, громко рассмеялся. За все время встречи на его лице впервые появились хоть какие-то эмоции, ибо даже в тот момент, когда Кай начал подавлять его друга, касок спуска вмешался, но на деле и бровью не повел. «А я ведь говорил!» Улыбаясь, он смотрел на блондина, который тем временем вытирал кровь, текущую из носа. Говорил же, что создатель этого зелья ну никак не может быть простым нулем, и что так просто запугать его не выйдет. Касакс повернулся к человеку. «Малец, тебя явно приглашали вступить во фракции, так ведь?» «Кай». Сев обратно, парень напомнил свое имя. «Ну так прав я, Кай!» «Не буду скрывать, приглашали», — подтвердил мечник. «Что и требовалось доказать!» Удовлетворенно кивнул эльф, после чего протянул раскрытую ладонь к другу. «С тебя пять монет! Победа за мной!» «Помню!» — огрызнулся Энфликс, бросив к Асаксу появившиеся в руке облачные монеты. «Но попытаться стоило!» Кай тем временем продолжал спокойно сидеть на своем троне из-за льда, дожидаясь ответа. «Ни за что не поверишь, что это не девятка», – подразумевая оценку фундамента, подумал Энфликс. «Вот только он еще не истинный мастер. Откуда у смертного такая мощь, чтобы противостоять аурам двух конечных заклинателей? Хотя, если вспомнить, там еще что-то было. Точно не техника. Уникальная способность?» Или «линия крови». Впрочем, какой смысл гадать? Судя по всему, он ни капли не шутил, говоря про первое место. Забавно. Однако жаль, конечно, что за его абсолютным спокойствием и полной уверенностью в словах действительно что-то стоит. А то ведь я думал, что он один из тех идиотов, которые ведут себя нагло лишь из-за раздутого самомнения, а на самом деле оказываются слабаками». Но этот не такой. Мощь ауры, сила льда королевского ранга, странная способность, подавляющая волю, отличные рефлексы и, вероятно, еще немало козырей в рукаве. А ведь со стороны не скажешь. Смертный. Человек. Внешность действительно бывает обманчивой. Что ж, я запомню этот урок. Вздохнув, блондин посмотрел на человека перед собой, а затем, наконец, заговорил. «Я не ослышался. Ты действительно предлагаешь нам поработать на тебя? А не думаешь, что после произошедшего здесь мы затаим обиду и используем всю силу облачных тигров? Сможешь ли ты справиться с целой командой заклинателей?» Энфликс решил провести последнюю проверку. «Нет». Пожав плечами, спокойно признал правду Кай. Но вы так не поступите. из чего ты это взял? Во-первых, вряд ли бы ты вообще это говорил мне. Во-вторых, вы ведь прекрасно понимаете, что сейчас у меня есть несколько возможностей защититься. Как минимум я могу уйти к фракциям. И вряд ли вам удастся меня остановить без техник. Ну и в конце концов, для вас не было бы смысла продолжать здесь сидеть. «Если бы вы все равно планировали меня подчинить, так что, вероятно, дело в моем предложении. Вы заинтересовались, ведь так?» Помолчав несколько секунд и продолжая разглядывать Кая, Энфликс все же ответил. «Ладно, ты прав. Нам невыгодно давить на такого, как ты. Поэтому честное сотрудничество станет наиболее выгодным финалом». «Тогда вот мои условия». С завтрашнего дня я повышу стоимость своего зелья до 12 монет, но при этом могу поставлять вам большие партии по прежней цене. Сколько нужно порции для полного очищения тела от примесей? Эльф моментально перешел в деловой режим. Только давай честно, а не как твои продавцы. Рекомендуемое количество 3. Одного флакона хватит в большинстве случаев, но если в организме все же слишком много примесей, то вторая порция полностью удалит их остатки. «То есть максимум два», – кивнул энфликс «У нас в «Облачных тиграх» около сотни членов». «Двести. Пускай двести пятьдесят порций мы купим у тебя. Но зачем нам больше?» «Перепродажи. Хоть меня и не смогли, но каких-нибудь других торговцев вы под себя подмяли?» К тому же, разве вы не продолжите использовать ту дешевую алхимию от фракции Пятого, из-за которой в организмах жителей нулевого этажа так много примесей? — Значит, ты тоже знаешь об этом. Сжав кулаки, вдруг процедил Касакс. — Но мы уже где-то год не покупаем их препараты. Лучше уж платить высокую цену в торговом павильоне, чем добровольно травиться. — Согласен, — кивнул Кай. Но разве с моим зельем теперь не лучше снова использовать те дешевые препараты, если о примесях больше можно не беспокоиться? Посчитай, насколько это выгодней. Так вот о чем ты!» Загорелись глаза темноволосого. Энфликс тем временем продолжал размышлять. «Похоже, мне досталось сильнее, чем я предполагал. Почему я сразу не вспомнил о наших торговых точках? Перепродажа!» Отличная же идея. А что касается использования дешевой алхимии в паре с зельем очищения, то я с самого начала об этом задумывался. Однако нужно будет закупить как можно больше препаратов уже сейчас. Потому что, как только о происходящем здесь узнает верхушка пятой фракции, цены на их алхимию определенно вырастут. Что ж, вынужден признать эти условия выгодными. «Но я предполагаю повысить цену до пятнадцати монет», ответил Энфликс. «Я специально не планировал слишком поднимать цену. Думаешь, жители нулевого потянут?» «Я давно знаком с этим городом», усмехнулся Эльф. «И точно знаю, что даже у самого жалкого отброса в среднем есть как минимум пятьдесят монет про запас. А уж когда весь город наконец узнает, насколько сильное у тебя зелье...» то даже самые последние скряги согласятся заплатить. «Вот как? В таком случае я доверюсь тебе. Но тогда вам по ставке не по 10, а по 12 монет». «12 монет? Согласен!» «Однако это еще не все», — добавил Кай. «Я даю вам возможность перепродавать свои зелья, поэтому взамен требую поддержки». Всякие идиоты или ваши конкуренты должны понять, что в случае чего здесь их встретите именно вы. Это первое. Во-вторых, мне нужны ингредиенты для зелья. Сейчас я закупаюсь в торговом зале, но будет лучше, если кто-то начнет мне их поставлять. Естественно, не бесплатно. И последнее. Мне нужен большой алхимический куб. В продаже я его не видел. Не в торговом павильоне, ни у отдельных продавцов. Редкая вещь. Но, думаю, у вас найдутся связи во внешнем мире. А так как благодаря этому артефакту я стану готовить зелье в большем количестве, то здесь есть и ваша выгода. Поэтому платить за него я не собираюсь. С первыми двумя пунктами все понятно. Мы выделим два отряда для охраны лавки и поиска ингредиентов кивнул Энфликс. «А что касается большого алхимического куба, то, думаю, мы сможем его найти. Мы все же принадлежим хоть и к небольшим, но аристократическим семьям. Однако, если ты не планируешь покупать этот артефакт, то максимум, что мы можем, так это дать тебе его в бесплатное пользование». «Если что, доставка займет как минимум две недели, поскольку в обители нет прямых порталов в города-королевство». королевства – кивнул Кай. «Но, надеюсь, вы понимаете, что постоянно заниматься изготовлением зелий я не буду и в какой-то момент просто закрою лавку. Задерживаться на нулевом этаже я не планирую». «Да, я уже учел это». «Тогда договор?» «Договор». Кивнул Энфликс, достав из пространственного кольца пустой духовный контракт. После подписания договора Кай сразу передал эльфам все имеющиеся у него сейчас зелья, получив взамен около тысячи облачных монет. Уже на выходе Энфликс ему сказал. «Знаешь, а ведь тебе повезло, что именно мы оказались первыми, а не, например, группа кровавых змей». «Чьи лидеры довольно агрессивны. Впрочем, вряд ли бы они лично сюда пришли, как мы. Вероятно, послали бы к тебе шестерок, которые долго бы не ждали, прежде чем угрожать». «В таком случае, может, это им повезло?» — ответил Кай. «Возможно!» — усмехнулся эльф и вышел из лавки. Устало вздохнув, Кай, наконец, осмотрелся. В зале для покупателей, кроме него, находились лишь Шакс с Ионом. Остальные работники, видимо, уже ушли. Приблизившийся Сильф протянул левую ладонь. Кай ответил на рукопожатие, тем самым получив всю сегодняшнюю выручку в свою метку. — Грижу, все прошло нормально, — хмыкнул Шакс. — Но если не считать вспышки трех аур, которые сложно было не заметить. — Вроде того. Вяло кивнул Кай, а затем зашагал к лестнице. «На сегодня закрываемся! Я отдыхать!» После этого Кай вернулся в мастерскую, где также имелась и кровать. Парень улегся. Он действительно вымотался. Сначала пять часов активной работы с зельями, а затем эти переговоры. Но все же главной причиной нынешнего состояния Кая стал трюк, который он провернул для получения преимущества в общении с эльфами. С самого открытия лавки Кай знал, что рано или поздно к нему пожалует кто-то подобный, и поэтому он решил подготовиться, чтобы получить доминирующее положение. Использовать техники на других учениках в обители запрещалось. Поэтому, как и предполагал Кай, на него попытаются надавить либо физической силой, либо аурой. И если в первом случае у него не возникнет проблем благодаря линии крови, в случае с аурами он мог проиграть. Любое существо, включая нежить, хранило в себе энергию, а отражение этой энергии в физическом мире в виде некоего поля. Как раз и называлось аурой. Обычно ее сила напрямую зависела от плотности энергии, но начиная со ступени закалки души, на мощь ауры начинало также влиять и качество фундамента. Это объяснялось тем, что с помощью источника и меридиан, а в дальнейшем астрального тела, можно было спрессовать внутреннюю энергию, тем самым увеличив ее плотность, а значит и мощь ауры. И чем качественнее было развитие, тем сильнее получался эффект. Вот почему воины одинаковой ступени могли иметь разную по силе ауру. Плотность энергии также зависела от качества развития. Но больше всего на этот параметр влияла именно ступень. То есть, как бы ни был хорош фундамент Кая, плотность его энергии никогда не смогла бы сравниться с плотностью Ки конечного заклинателя, даже если у того фундамент всего на 6 баллов. А что уж говорить, сразу о двоих гениях 8 баллов. Вот почему Кай решил прибегнуть к придуманному им трюку поглотив заранее почти десяток лазурных кристаллов. Обычно аура воина находится в спокойном состоянии, по ней легко определить его ступень. Но если это элементалист или тот, кто открыл все скрытые акупунктурные точки, то его ауру внешне можно снизить до уровня обычного смертного, что часто называют полным скрытием. Ощутить такого воина могут либо другие элементалисты, либо когда он сам воспользуется энергией. Когда Кай сел напротив эльфов, они не замечали ничего странного в его ауре, она находилась в спокойном состоянии. Конечно, он мог ее скрыть, не дав гостям определить его ступень. Но это, во-первых, раскрыло бы его козырь, нужный в случае отступления, а во-вторых, не дало бы ввести их в заблуждение по поводу силы парня, А он собирался это использовать, чтобы поскорее выведать истинные мотивы эльфов. Ведь кто перед слабаком будет долго любезничать? В конечном счете разговор подошел к тому моменту, когда Кая попытались запугать. В ту же секунду он растворил съеденные заранее десяток лазурных кристаллов, которые до этого находились целыми у него в желудке, направив всю эту мощь прямо в источник. Обычный воин ни за что в жизни не смог бы поместить такое количество энергии в и без того заполненный сосуд. Ведь чтобы управлять ею, нужно было сначала сделать ее своей. А это становилось возможным только в том случае, если энергия попадала в источник или меридианы. Если же они заполнены до краев, больше влить не выйдет. Однако Кай мог подчинить любую нейтральную энергию в любом месте, поэтому без проблем насильно влил её в свой источник, тем самым увеличив плотность содержащейся там ки. Вот таким образом он и успел противостоять аурам двух конечных заклинателей, так как временно усилил свою. С помощью этого трюка Кай победил, но теперь ощущал просто неимоверную усталость. Поэтому, как только его голова коснулась подушки, парень тут же уснул. У него не оставалось сил даже на то, чтобы заменить сон восстановительной медитацией. Город пятого этажа делился на 10 больших дворцов и 90 малых. Первые предназначались для членов облачной десятки, а вторые для тех, кто занимал в рейтинге места с 11 по 100. В одном из таких дворцов, пятом по размеру, в огромной лаборатории занимался исследованиями Тирвин Эсвикс, младший ребенок главной ветви великой семьи Эсвикс и один из сильнейших заклинателей обители. Парень, обладающий внешностью и ростом тринадцатилетнего подростка, уже почти полторы недели безвылазно находился в данном помещении, стоя перед гигантским столом, Он уже в тысячный раз изучал свиток, который нашли его слуги в руинах, оставшихся после древней войны. «Настой удвоения жизни» гласило название на незнакомом языке, переведенном системой. Когда Тервин только увидел его, то и без надписи понял, что это алхимический рецепт. На удивление, отлично сохранившаяся эмблема древней организации, сгинувшей на заре эпохи, говорила о связи свитка с алхимией. Как и в нынешние времена, в древности большинство свитков также делали из особой бумаги. На нее воины при помощи волн мастера могли записать часть своих воспоминаний, передавая знания о крайне сложных техниках или рецептах, которые было очень трудно выразить обычным письмом. Увы, вечно храниться они не могли. Время брало свое. Поэтому найденный в аномальных зонах свиток ныне содержал лишь часть воспоминаний древнего мастера. Подобные вещи не были чрезвычайно редкими. Группы искателей, на наподобие тех же облачных тигров, время от времени находили свитки. Большей частью – поврежденные, уже не хранившие никакой информации. Такие предметы могли годиться лишь как экспонаты в частные коллекции. Но встречались и такие свитки, что смогли донести память древних воинов до наших дней. Вот только если для аристократов такие вещи считались ценными, то для большинства учеников облачь обители могли послужить лишь в качестве товара для торгового павильона. А причина была проста. Обитель и сама являлась наследием древней цивилизации, из-за чего в ней сохранилось множество утерянных техник и рецептов. Поэтому было проще купить доступ к какому нибудь павильону, чем искать свитки в руинах, однако то что лежало сейчас перед Тирвином, кардинально отличалось от виденного им ранее. данный свиток был уникальным в своем роде и несмотря на повреждения парень жаждал изучить этот рецепт. поэтому раз за разом он погружал свое сознание в воспоминания древнего мастера, а затем приходя в себя пытался воплотить настой в реальность, заполняя проблемы в информации с помощью банального перебора. Тысячи облачных монет исчезали на глазах. Раз за разом Тирвин покупал десятки дорогостоящих ингредиентов, но в конечном счете снова и снова получал одно и то же сообщение. Внимание! Попытка создать алхимический препарат провалилась. Неверная энергетическая схема. Впрочем, иногда вместо надписи получался взрыв, из-за чего Тирвину пришлось сменить оборудование уже семь раз. Но он не унимался, продолжая экспериментировать, записывая каждый неудачный вариант недостающей части плетения. К счастью, в свитке не хватало лишь небольшого кусочка воспоминаний, поэтому возможных вариантов оказалось около тысячи. И Тирвин собирался перепробовать их все даже если на это придется потратить десятки тысяч облачных монет. Благо, в обители он считался богатейшим учеником. Продолжая вносить записи в свой личный свиток о последней попытке, Пятый вдруг ощутил вибрацию в левой руке, именно там, где находилась его метка ученика. Нахмурившись, он обернулся, чтобы увидеть появляющуюся из воздуха прекрасную эльфейку в белоснежном платье. «Господин!» – поклонилась она. От девушки исходила аура начального заклинателя, однако Тервин не заблуждался. Это была не эльфийка Красавица являлась искусственным духом, существом без искры души, созданным из останков некогда погибшего элементалиста. В дальних и периферийных мирах таких существ многие воины даже запечатывали у себя в душе, заменяя ими настоящих духов. Здесь же, в Срединном мире не Крим, их использовали как слуг и охранников в дорогих домах, наподобие этого дворца. Все же на пятом этаже проживало около пары тысячи искусственных духов, кои играли роль местной обслуги. Все-таки здесь могли находиться лишь ученики первой сотни, которым в одиночку было бы довольно сложно управиться с целым городом. «Говори!» – разрешил пятый, вернувшись к работе. К вам в гости пожаловал ученик Хлаттер Эсвикс. Семнадцатый в списке десяти тысяч. Приятным, но неживым голосом ответила девушка. Он просил сообщить, что некто рушит ваши планы. Тирвин молчал. Частично погрузившись в запись своих воспоминаний, он вдруг обрел сознание, увидев определенную закономерность во всех неудачных попытках. Парня посетило вдохновение. Его дыхание участилось. «Точно!» – воскликнул он. «Во всех ста двух попытках была именно эта часть плетения. Она есть почти в половине вариантов. Если предположить, что это кардинально неправильный вектор для этого участка схемы... Хотя нет. Нужно перепроверить. Но какой должен быть тип энергии? Или это и вовсе лишний элемент?» Но согласно принципам алхимии, Пятый продолжал бормотать, обдумывая пришедшую идею. На его лице появилась улыбка. Он совсем позабыл о парящей за спиной девушке. «Господин!» – через минуту она напомнила о своем присутствии. «Веди его сюда!» – не оборачиваясь, приказал Тирвин. «Слушаюсь!» – поклонилась девушка, а затем растворилась в воздухе. Через некоторое время дверь в лабораторию открылась. Вошел троюродный брат Тирвина, который также являлся одним из лидеров его фракции. «Старший брат... Говори быстрее, что тебе нужно! Я сейчас очень занят!» Перебив подчиненного, сказал Тирвин. Теперь он начал призывать из кольца сотни свитков, бросая их на стол. В них он хотел найти подсказку для решения возникшего вопроса. Но так как на считывание вложенных туда воспоминаний тратилась духовная выносливость, то парень просто раскрывал свитки, сверяясь с нарисованными там основными частями схемы. «Недавно нашу химию предназначенную для нулевого этажа, начали слишком активно скупать». «И что?» – спросил Тирвин, перебирая свитки. «Мне это показалось странным, поэтому я решил все проверить», – продолжил отвечать Хлаттер. Как в итоге выяснилось, на нулевом этаже появился кто-то, начавший продавать очень эффективное зелье для удаления примесей из тела. Таким образом стал рушиться ваш план по загрязнению фундамента отбросов. «Это плохо», – не задумываясь, произнес пятый. Казалось, его совсем не заботят слова подчиненного. «Да, старший брат, поэтому я решил послать туда нескольких рядовых членов фракции» но оказалось, что странного алхимика поддерживают независимые. Тогда я думал уже лично разобраться в ситуации, но вовремя узнал, что этот алхимик – некий Кай Арнхард, а помогает ему Шакс Эльдивайс. Оба относятся к человеческой расе, и оба были в списке для принятия во фракцию, но не вступили. А зная, насколько вам интересны люди, тем более с таким талантом, Я решил сначала доложить обо всем вам, дабы случайно не нарушить ваших возможных планов. — Нет никаких планов, — продолжал бормотать занятый своими мыслями Тирвин, — но убивать не нужно. — Гадство! Отвлекаешь! — Ладно, передай Рейзилу, чтобы разобрался. — Могу ли я отправиться вместе с Десятым? — Неа! Вот оно! — воскликнул парень, отыскав свиток с подходящей схемой. Ты собери отряд, отправишься в лес миражей. Мне нужны цветки каванды. Много. Улыбался Тирвин, наконец осознавший свою ошибку. Похоже, я ошибся с ингредиентом. Как ты себя чувствуешь? Просто великолепно. Особенно сейчас, когда я снова смог узреть вашу красоту. Это хорошо. Элея спокойно проигнорировала комплимент. «Но все же я советую еще как минимум неделю тело не нагружать». «Разве я могу ослушаться, если об этом просите именно вы?» — спросил в ответ Шакс. «Надеюсь, так и будет». мило улыбнулась девушка, поставив чашку обратно на стол. В этот день Каю пожаловала целительница Элея. И хотя лавка уже была закрыта для посетителей, не принять девушку он не мог. Сейчас они втроем находились в той самой комнате для гостей, где несколькими днями ранее проводились переговоры с лидерами облачных тигров. Ну а так как кресел здесь все так же было два, то одно из них заняла гостья, а второе Кай, севший напротив. Что же касалось Шакса, то он нашел для себя место на широком подоконнике, где удобно и расположился. И пока он беседовал с Элеей насчет своего здоровья, попутно делая ей комплименты, которые девушка словно не слышала, Кай продолжал рассматривать целительницу. Она так походила на его сестру, что взгляд буквально сам возвращался к лицу Элеи. Хоть и совсем немного, но ее вид заставлял парня испытывать самые настоящие эмоции. Они были тусклее уже давно тлеющего костра но все равно оставались истинами. Теми, что не подавлял холод пустоты. Впервые после смерти брата Кай сумел ощутить себя по-настоящему живым. «У вас вышло меня удивить. Не думала, что этот сорт чая можно так хорошо заварить». И Лея повернулась к Каю. «Благодарю за похвалу», – ответил он, попытавшись хоть немного улыбнуться. «Возможно, у меня талант». «Согласна», – кивнула девушка с повязкой на глазах. «Что ж, я правильно понимаю, что вы хотите у меня что-то купить?» Кай перешел к делу. «Да, если точнее, заказать. Как и многим другим, мне очень помогло ваше зелье очищения. Но сейчас я здесь не ради него. Понимаете, Кай, когда три года назад одна из фракций начала продавать множество препаратов по низкой цене, Здесь, на нулевом уровне, это сильно ударило по обычным алхимикам. Можно сказать, их буквально вытеснили, так как конкуренция со столь дешевыми и высококачественными товарами становилась почти что невозможной. Это уже потом некоторые из учеников смогли понять, что препараты – подделка. Но убедить общественность, не имея никаких доказательств, кроме догадок, было нереально. Да никто и не пытался, если честно. Вот почему в те времена очень многие алхимики закрыли свои лавки и перестали заниматься ремеслом. Ведь без продажи не будет денег для покупки ингредиентов, а без ингредиентов не выйдет практиковаться. В итоге только лучшим и опытнейшим алхимикам удалось удержаться на плаву, так как за ними стояли различные группы независимых. Элия сделала еще один глоток чая, а затем продолжила. Поэтому теперь для особых заказов, которые не относятся к часто используемым препаратам, приходится либо направляться в торговый павильон, где цены выше среднего, либо идти на поклон к частным алхимикам из фракций. Но вот появились вы. «Понимаю», – кивнул Кай. «Но я не уверен, что знаю нужный рецепт. Какой препарат вам нужен?» Эликсир пурпурной духовной паутины и «Если не ошибаюсь, это целительная алхимия». «Хм...» – задумался Кай. «Подобного рецепта он, конечно же, не знал. Однако, вероятно, у него мог отыскаться некий аналог. Опишите мне его свойства. А лучше расскажите вообще все, что знаете об этом эликсире». Девушка кивнула и начала свой рассказ. В итоге, спустя несколько минут, Кай понял, что среди тех рецептов, которые предоставил ему Рунтан, есть один, чьи свойства почти полностью совпадают с эликсиром пурпурной духовной паутины. Хотя, вероятно, эликсир, придуманный в империи Бельтейс, даже лучше. «Эти свойства», – вдруг осознал Кай, – «это сильный препарат, способствующий заживлению духовных травм». «Я могу приготовить аналог, но...» Взгляд парня упал на астральное тело девушки, а точнее на ее духовную рану. «Но что?» — спросила Элея. «Не волнуйтесь, деньги, если что, у меня есть». «Нет, дело не в этом», — покачал Кай головой. «Просто могу ли я взглянуть?» Целительница нахмурилась. «Взглянуть? О чем вы?» Семь сантиметров правее пупка. Элея резко сжалась. «Как вы узнали?» Слегка дрожащим голосом спросила она. Девушка продолжала пытаться сохранять невозмутимость, но впившиеся в подлокотники кресла пальцы выдали ее полностью. Даже слышать о своей духовной ране ей было больно. «Я немного знаком с законами пути души». Если бы Элея могла видеть, то сразу бы заметила изменившееся от удивления лицо Шакса. Лучник смотрел на Кая в недоумении, но говорить ничего не спешил, хотя знал, что его друг врет. «Если вы согласитесь, это может помочь мне в приготовлении эликсира». Девушка двух кровей, эльфийской и дарганской, сомневалась. Мысли бесконечно роились в ее голове, не позволяя спокойно все обдумать. Слегка прикусив нижнюю губу, она уже собиралась сказать «нет», но почему-то в последний миг передумала. «Хорошо». Отвернувшись, тяжело вздохнула она. Элея не хотела, чтобы ее лицо сейчас кто-то видел. Слишком сильно по ней ударили последствия получения этой травмы. После этого Кай и Элея поднялись в мастерскую, где девушка легла на кровать. Пытаясь успокоиться, она затаила дыхание. «Я начинаю», – произнес Кай, который, конечно же, заметил изменившееся поведение девушки. Элея вздрогнула, ощутив через ауру, что ладонь Кая почти приблизилась к ее животу, но больше парень не двигался, и это ее несколько успокоило. Что скажешь? Спросил мечник, который на самом деле устроил это для того, чтобы дать Рунтану возможность проверить духовную рану целительницы. «Эх!» – вздохнул старик. «Что тут сказать? Повреждение астрального тела последней стадии. Кроме самого отверстия, есть еще множество трещин, расползшихся во все стороны». Вдобавок духовная структура вокруг раны иссушена. Такое чувство, что повреждение появилось не от духовной атаки, а меча. В целом, если говорить просто, то даже на пике сил я не сумел бы исцелить что-то подобное. Максимум смог бы поставить временную заплатку, чтобы избежать утечки энергии. А судя по всему, именно это и делает эликсир, что нужен девушке. Впрочем, возможно, существует способ исцелить это. И, вероятно, он как раз находится в области алхимии, так как вариации ее использования гораздо больше, чем всех техник любого из элементов. Но я такого рецепта, увы, не знаю. Вот как. Кай убрал руку. «Все?» – спросила Элея. «Да, спасибо, что согласилась». Парень и сам не осознал, что перешел на «ты». Но не успела девушка ничего ответить, как вдруг все здание накрыло неестественно раздутой аурой. «Кто?» – пронеслось в мыслях Кая. А в следующий миг всю лавку уничтожил масштабный взрыв.